Часть третья, глава двенадцатая, подглава три. Севастополь, контора, п о р т у п р а в л е н и я Недурно устроились, — извительно заметил Коля. — Светло, непыльно, даже м о х н е т Служить и хочу. Главное, война далеко. п о б о г р о в е в ш и е от негодования Штекельберг вскочил, задев высокую стопку картонных папок на углу стола. Пирамида качнулась и обрушилась. Штекельберг чертыхнулся сквозь зубы и кинулся подбирать. Двиглась он как-то неловко. Вот — Вот-вот, — безжалостно продолжал Михеев, — вы бы поосторожнее, барон, а то, глядишь, придавит вас делами. Так и снова в госпиталь можно угодить. Впрочем, вам там, как я слышал, понравилось. Штыкельберг резко, будто его кольнули шилом, выпрямился. Папки снова посыпались на пол. Адашев, молча наблюдавший за этой сценой, покачал головой и принялся собирать разлетевшиеся бумаги. «Я не потерплю!» – голос его срывался. «Вы не смеете так говорить! То, что я пока на этой службе, не моя вина! Врачи запретили!» «Ах, врачи!» – участливо покивал Коля. «Тогда, конечно, надо беречь себя для семейной жизни!» «Не сметь касаться моих личных дел!» Голос ш т е к е л ь б е р г а сорвался на крик. «Нет уж, позвольте! Месяц назад это были мои личные дела!» пока вы с вашей липовой дыркой в плече не сбежали с передовой. «Ну, — Ну-ну, Никол, полегче, — заметил с пола д а ш е в Не переходите границы. Наш Петюня хоть и ходок, от фронта не бегал, дрался не хуже вас. — А мне плевать, граф, как он дрался. Я не потерплю такого оскорбления. — Оскорблением вы называете то, что Анна Фадеевна предпочла меня? — спросил Штекельберг. Он уже справился с собой и теперь стоял прямой, бледный, заложив руки за спину. «Поверьте, меня самого это мучит. Когда мы объяснились, я сказал, что... Ах, мучит его!» В конец вызверился Коля. «Ну так я тебя избавлю от мучений, гнида аздзейская!» И заскреб ногтями по крышке кобуры. Штекельберг еще больше побледнел, попятился и запустил руку в ящик стола. Адашев встал, прижимая к груди собранные дела. «Простите, господа, я вам не помешаю?» Михеев замер. Штыкельберг, спрятав за спину извлеченный из стола наган, повернулся к вошедшему. Адашев от нежидности н разжал руки, и папки снова посыпались на пол. «Здравствуйте, Сергей Борисович!» «Виделись уже», — добродушно заметил гость. «Двух часов не прошло». Он встретил Колю Адашева возле морского госпиталя, куда те заглянули в поисках Штыкельберга, и пригласил это обедать в ресторане. — Я принес чертежик для лейтенанта, — заговорил визитер, обращаясь к Штыкельбергу. — Фу ты, пропасть, забыл фамилию. — Да вы должны помнить. Он приносил проект механической торпеды. Если не затруднит, передайте, ему будет полезно. Велесов сделал вид, будто не заметил ни разыгравшейся сцены, ни разбросанных по полу бумаг, ни револьвера в руке юноши. — Простите, Сергей Борисович, — опомнился Адашев, — мы тут зашли к барону, и вот... «Решили навестить выздоравливающего?» Понимающий усмехнулся тот. «Что ж, дело нужное. Слышал у вас какое-то воспаление?» Штекельберг поморщился. «Да плечо побаливает, чертов обрык с его самопалом!» Адашев только сейчас заметил, что Штекельберг держит левую руку полусогнутой и чуть на отлете. «А вы загляните на Адамант», — посоветовал Велесов. «Старший лейтенант Дудоров отличный врач не обязательно вам поможет». Штекильберг кивнул. Адашев молчал. Коля Михеев убрал руку от ковуры и с независимым видом повернулся к окну. «Надеюсь, рано не помешает вам совершить небольшую поездку?» продолжал Виллисов. «Дело в том, господа, что мне срочно понадобилась ваша помощь. Если у вас не намечено на завтра срочных дел, не откажете проехаться со мной до да Евпатории. О машине я позабочусь. Кстати, прапорщик, ваше плечо выдержит поездку». Здешние дороги, увы, ниже всякой критики. «Кстати, граф, я вам давеча кое-что обещал». Кое-как распрощавшись со Штекельбергом, они вышли на улицу и теперь стояли перед зданием управления порта. Коля Михеев угрюмо молчал, изучая узор трещин на стене. Виллисов снял с плеча планшетку, щелкнул кнопкой и извлек потрепанный в темно-розовом переплюте томик. «Вот, прошу!» «Правописание для вас непривычное, но, думаю, разберетесь». Днем в ресторане, после непременного обмена новостями, разговор зашел о литературе. Адашев спросил, нет ли у Велесова чего-нибудь написанного в будущем, после двадцатого. Тот обещал поискать. Молодой человек жадно схватил книгу. На обложке – картинка в узорчатой рамке. Мужчина в странной одежде с тяжелой квадратной челюстью и мрачным взглядом. За спиной, на фоне решетчатой башни – Извивается т е н и людей. «Это что-то из вашей истории?» Велесов л улыбнулся. «Нет, это фантастика. Тот же жанр, что и свифтовская лапута. Выдуманное событие вроде сказок, но на основе научных знаний. А эта книга была особенно популярна в дни моей молодости. Лучше бы, конечно, дать вам что-нибудь из реальной истории, но у меня все в электронном виде, в устройствах с экранами, вы их видели». А э т о я взял в библиотечке Адаманта. Так что вы с ней п о с т о р о ж н е е Еще возвращать. Адашев открыл томик и прочел наугад. Бархатный магнитофонный бас вещал. Там за гребнем лощины коварный враг. Только вперед. Только в п е р ё д Рычаги на себя и вперед. На врага. Вперед. Там за гребнем лощины коварный враг. Рычаги на себя и вперед. Ух ты! Здорово. Коля Михеев, куда только делась недавняя мрачность, по-детски вытянул шею, заглядывая товарищу через плечо. Тоже про танкистов? Велесов растерялся. Ну, не то, что б про танкистов. В общем, молодые люди, прочтите, а потом, если захотите, обсудим. А пока, извините, дела. Завтра в час по полудни жду вас на пирсе. И вот что. Он чуть помедлил. Надеюсь, вы все трое будете при оружии. И, не дожидаясь ответа... повернулся и зашагал прочь, оставив константиновцев в недоумении.